Глава восьмая. Помолвка и иные способы борьбы с неприятелем. Вы его отцу сообщили? – спросила магистр целая. Ее пригласили как эксперта по поведению драконов, чтобы разобраться в произошедшем. Сообщил, от чего то тяжко вздохнул магистр медный и сказал по делам и добавил, что я его достал. Мрачно сообщил Карл. Правда осведомился, цитирую дословно, будет ли жить этот паршивец? А потом выразил сожаление, что Вил не откусила ему голову, которой он не умеет думать. В кабинете воцарилась тишина. Все осмысливали сказанное. «Я же просто ждала, когда они хоть что-нибудь решат», и гипнотизировала лапы. «Из ключа отпади. Все-таки это серьезно. Я ведь могла его убить». «В таком случае инцидент исчерпан», — предположила госпожа целая. Семья пострадавшего претензий не предъявляет и рассматривает все это как акт спонтанного воспитания. Сам пострадавший возражать тоже не будет, если не хочет вылететь вместе с Инеевой, потому что, напомню, подраться со студентом и поцарапать его – это нарушение правил Академии, а применить на оборотне дар погонщика – нарушение закона. Вопросы? «Ситуация», – протянул Медный, – «знаете...» «Вилл, если бы вы превратились в человека, нам было бы легче». «На минуточку!» — магистр целая возмущенно тряхнула головой. «Позвольте напомнить, что госпожа Иниевая рада бы превратиться, если бы не два обстоятельства. Во-первых, у нее стресс». и превратиться она физически пока не может. Во-вторых, ее одежду кто-то уничтожил. Я понимаю, что вы молоды и полны сил, а вил девушка красивая, но оставьте ей право наличное и сокровенное. Я выпишу ей справку, что она может добраться до дома в облике дракона. Или кто-то из ее друзей пусть принесет ей одежду». А вам, господин Медный, я рекомендую заняться расследованием этого дела, ибо если здесь виновны оба и оба же пострадали, то там на лицо явное хулиганство. Что вообще происходит? Вы как декан должны нести персональную ответственность. Сначала на стене академии рисуют драконью морду, потом разбивают оранжерею, теперь уничтожают собственность других студентов. Что это по вашему? «Так, медного, похоже, со всех сторон не любят. Почему эта целая вдруг вступилась за меня? Если вспомнить первую тренировку, она не особенно любила студентов, а меня в частности. Жажда справедливости взыграла? Или мы ее особенно не интересовали, и она просто воевала с Карлом?» А еще, похоже, отец Клея узнал, чем закончился ужин, раз так прореагировал на известие о том, что Клей пострадал в драке со студенткой Иниевой. Хотя какая это драка? Так, маленький дракон головой махнул. Забыла я, что в отличие от шипов у лесных и облачных драконов, наши очень острые и ядовитые. Но все равно нужно держать себя в руках. Это появление Георга выбило меня из колеи. Значит так, Медный обдумал ситуацию и, похоже, пришел к решению. Скандал устраивать не будем. Сероглазый отоспится в лазарете, противоядие он получил. Вил извинится за то, что поранила его. Он извинится за то, что использовал магию погонщика. Вил успокоится, ей принесут одежду, она пойдет домой. И никто больше об этом инциденте не вспомнит. «Разумное решение», — сказала магистр. «Иниевая». Идите и извинитесь перед сероглазом И можете быть свободны. Скажите, кто может принести вам одежду? Снимем его с занятий. Элис. Голос у меня был грустный и виноватый. Она зрячая. Фамилия... Я понял, Медный кивнул. Вил, если я вас оставлю, вы избежите новой драки. Я понуро кивнула. В доказательство махнув хвостом. Запал для ссоры совсем исчез. Клей больше не бесил так сильно. В палату я притопала в сопровождении магистра целой. Она впустила меня, а сама осталась снаружи, чтобы не мешать. Но я знала это, внимательно слушала все, что происходит, и была готова, если что, всыпать нам обоим. Я подошла ближе, задевая хвостом свободные койки и ножки стульев. Для драконов отделение было в другом месте. А особенно тяжело пострадавших отправляли в лекарский дом, благо располагался он не так уж далеко. Клея положили, как назло, у окна. «Извини», — без предисловий сказала я, — «я не хотела тебя ранить. Я тебя просто боднула». Его била лихорадка. Противоядие действовало, но сначала на рану снимало опухоль, переохлаждение, а потом уже исцеляло побочные симптомы. Так что Клею было не сладко. Вряд ли он заслужил такое, пусть даже за вчерашний инцидент. «В расчёте!» слабо хмыкнул парень. «Но не думай, что просто так отделаешься. Мы еще посмотрим, кто кого». И поморщился, а рука взметнулась к груди. Поддавшись неясному порыву, позже я возненавидела саму себя. Я потянулась мордой к парню и легонько лизнула его в щеку. Если он хоть немного знал драконов, то понимал, чего стоит этот жест. «Поцелуй у людей намного менее личное». Я быстро отступила, порадовавшись, что не умею краснеть, и забыла о том, что вообще-то и Клею неплохо бы извиниться, пробормотала «пока», шибла хвостом вазочку со стола дежурной сестры и рванула к выходу. Вообще в слюне было противоядие, и оно могло существенно облегчить лихорадку, но об этом объяснении своего поступка я тогда не вспомнила. История с нашим противостоянием получила совершенно неожиданное продолжение в выходной. До конца недели я училась изо всех сил, особенно стараясь на парах медного и целой. Все же они вошли в положение и не стали меня наказывать. После занятий целой я приползала еле живая, по-прежнему игнорируя общий душ. А сообщить о проблеме Медному напрочь забыла. А после пар Медного приходилось читать много дополнительно, ибо рассказывал он далеко не все. Но в целом и общем конец недели прошел спокойно, отчасти потому, что Сероглазый был в лазарете. Его перевели в лекарский дом просто для комфорта, в платную палату. Как говорил магистр Медный, яд уже не действовал, но рану заживить пока не могли». Однако с новой недели Клей собирался вернуться в академию, и это известие принесло мне облегчение. С относительно неплохим настроением в выходной я устроила себе маленький праздник, просто как компенсацию переживаний, коих на неделе выпало слишком много. Купила небольшое пирожное, ароматный мятный чай, новую книгу, свежую, еще пахнущую краской, и устроилась на подоконнике. Я надеялась, под моим весом он не сломается. К сожалению, моросил небольшой дождь, и насладиться зрелищем заката не получилось. Но как бы я ни делала вид, что всё чудесно, читать не хотелось. В голову постоянно лезли мысли о Георге. Я думала, никогда его больше не увижу. Нет, не питала иллюзии, что он меня не найдёт, но думала, вдали от плато он постережётся меня трогать. И всё же он здесь, в лесном. За неделю я ни разу не встретилась с герцогом, хотя и напряженно высматривала его в толпе, проходя по коридорам академии, и подолгу стояла у расписания, выискивая знакомую фамилию. Но Снежного в расписании не было. А всё же забавно устроено наше сознание. Промучившись одну долгую бессонную ночь, просидев все перерывы под лестницей, где меня никто не мог найти, я постепенно перестала бояться этой неизбежной встречи и уже с уверенностью могла сказать, что отвечу достойно. Но, как и всегда, свои коррективы внесла судьба. И едва я покончила с пирожным и чаем, раздался стук в дверь. В первый миг мне подумалось, что Сероглазы вернулся, Но он стучал не так. От его стука подпрыгиваешь, настолько он громкий, частый и уверенный. А здесь неторопливый, даже ленивый и тихий, словно за дверью тот, кто точно знает, что я, во-первых, дома, а во-вторых, все прекрасно слышу. Я колебалась, открывать или нет. Но не будешь же вечно прятаться. Рано или поздно мне придется с ним увидеться. Другой вопрос, что лучше, конечно, на людях. Но что он мне сделает? Пансион, здесь кругом люди. Один мой вопль, и эту сволочь выкинут к демонам за порог. Плотней закутавшись в свитер, я все же решилась открыть. «Что тебе нужно?» В моем голосе отчетливо слышался холод. «И я тебя не приглашала». А я решил зайти. Безмятежно откликнулся Георг и оттеснил меня. Закрыл дверь и облокотился на нее. «Слушаю». «Я старалась не выдать нервозность. У тебя три минуты. И что ты сделаешь? Превратишься в дракона? Применишь секретный прием, которым у тебя обучили в академии? Просто позову на помощь. Это не плато. Здесь внимательнее относятся к таким, как ты. Глазом не успеешь моргнуть, как окажешься за решеткой, а там всплывут все твои дела. И твои?» — не преминул заметить мужчина. «Смена фамилии, например». Но смутить меня сейчас было не так-то просто. Смена фамилии законна, все сделано по правилам, захотела и сменила. Никто и не узнает мою настоящую. А вот ты выглядишь странно, привязываясь к молодой студентке Академии. Я, конечно, блефовала. То есть документы у меня и вправду были в порядке. А вот стоит начать проверять родителей, и раскроется обман. Хотя с другой стороны, я независимо финансово, независимо по закону. Фамилия законна, а вранье про родителей – это всего лишь вранье. За него не наказывают. Так что в принципе воевать с Георгом можно. Не хотелось, но возможности были. Однако Герцог, оказывается, пришел не ссориться. Вил, я не хочу с тобой спорить и угрожать тебе не хочу. Ты понимаешь, что допустила ошибку, убежав из лекарского дома. «Должна понимать, ты еще не оправилась», — включил заботливого дядю. «Чудненько! Но я восхищен. На этом моменте у меня отвисла челюсть и исчезли язвительные замечания. Ты поступила в академию, у тебя есть будущее, веление. И потому я предлагаю компромисс. Я не стану заставлять тебя вернуться, не стану разрушать то, что ты построила». Ты можешь учиться дальше, получить профессию, найти работу. Но без присмотра я тебя не оставлю. Вот что мы сделаем. Ты извинишься за то, что убежала, и переедешь в мой дом. Там я смогу присматривать за тобой, как хотела твоя мать, и оказывать помощь, если... Нет, отрезала я. Даже не мечтай. И хватит изображать из себя заботливого опекуна. Никуда я с тобой не пойду. Ни в какой твой дом... Я останусь здесь, буду учиться в академии, и ни копейки из моих денег ты больше не получишь, и кулон ты тоже не получишь». Я заметила, как изменился его взгляд, и по лицу скользнула тень. Георг не знал о моей осведомленности. Много интересного можно услышать, если уметь прятаться. Я до сих пор жалею, что не спрятала кулон раньше. Пришлось пробираться в замок и красть его из тайника». А это мероприятие стоило мне нервов и времени. Но теперь его он точно не получит, как бы не пытался достать. «Не старайся выглядеть лучше, чем ты есть», — отчеканила я, едва сдерживая отвращение. «Я знаю о тебе всё. И это лесной. Здесь достаточно тех доказательств, что у меня имеются. Ты навсегда отправишься в тюрьму». Щёка обожгла боль, и я машинально прижала руку, но не вскрикнула. и слезы из глаз не полились. Здесь, в окружении своих вещей, я чувствовала себя увереннее. Внизу хлопотала госпожа домашняя, на улице было полно людей. Здесь возможности Георга были ограничены, и это вселяло уверенность. «Вон!» — я потерла щеку. Обещал образоваться кровоподтек. «Убирайся из моей комнаты, и если ты еще хоть раз здесь появишься, пеняй на себя!» «Знаешь?» Мужчина уже понял, что мои угрозы реальны. «Я бы на твоем месте хорошо подумал. Я все еще богат, лесной, город большой, в нем столько опасностей. Ты можешь погибнуть от рук грабителей, упасть с лестницы, заболеть смертельно опасной болезнью. Я бы тебя защитил». «Сам не свались с лестницы!» Я с силой вытолкнула Георга из комнаты и захлопнула дверь. Не знаю, говорил он, что вдогонку или нет. Руки немного дрожали, щека болела и неприятно напоминала о том, что теперь в лесном я не могу быть в полной безопасности. Георг не шутил. Он действительно способен нанять кого-нибудь, чтобы меня устранить. Но пока он не знает, где кулон, он не причинит мне вреда. Я достала из шкатулки кулон, который спрятала туда после инцидента с ледяным драконом. Его грани были идеальной формы. Чем же он так ценен? Что в нём такого скрыто? Подумав, я вновь надела кулон на шею. В комнату могут вломиться, а я сумею защититься. Хотя, пожалуй, стоило подумать и о других способах борьбы с Георгом. Подождав ещё минут двадцать, чтобы быть уверенной в уходе герцога, я отправилась вниз. «На поиске Найка». Он мыл посуду. Зал уже опустел, ужин давно закончился, а живой музыки и веселья почему-то не было. Позже я узнала, что это оплатил Клей, который желал поспать в тишине. Но когда я спустилась, у меня и мысли не возникло, что он уже вернулся. Я лишь удивилась странной тишине и подошла к Найку. «О, Вил! улыбнулся он. «Как дела? Что с лицом?» Я осторожно потрогала щеку. Чуть припухла. «Ходи теперь, всем». «С турника упал случайно», — отмахнулась я. «Слушай, ты ведь всех здесь знаешь». С Найком мы не виделись с самого моего первого дня. Он был занят делами семьи, я учёбой и новыми друзьями. Даже стыдно немного. Он первым начал со мной общаться, а я его бросила. «Не всех, но многих», — ответил парень. «Тебе чаю сделать?» «Нет. Не знаешь никого, кто мог бы мне помочь? М -м, кое с чем разобраться?» «С чем?» – Найк живо заинтересовался. «Понимаешь, кое-кто меня не любит и может сделать гадость. Ну, вот мне и нужен кто-то, кто или сможет как-то законодательно добиться запрета на приближение ко мне, или даже высылки из лесного, или кто-то, кто может просто и доступно объяснить господину, что ко мне лезть не надо». «Понимаешь?» Найк кивнул. «Кажется, да». Я поспешно добавила. «Заплачу, хорошо. Надо подумать. Варианты есть. Сюда захаживает парень, он работал охранником. Он сможет поговорить, но это грубая сила. Устроит?» «Вполне», — кивнула я. «Между нами, Найк. Мне надо сделать так, чтобы эта сволочка мне никогда больше не подошла». «Ты не скажешь, кто это?» — спросил Найк. Но я лишь покачала головой. «Ладно, посмотрю, что можно сделать. Вообще, предпочтительнее выслать его из города, так? Что ж, надо подумать, есть ли у нас знакомые законники. Эти ребята за золото сделают все, что скажешь». «Спасибо!» Я улыбнулась и тут же поморщилась от боли. «Буду должна. Сообщи, как что-нибудь узнаешь». Найк махнул рукой и вернулся к своим тарелкам. Я поднялась в спальню и, быстро раздевшись, улеглась. Уже поздно, а завтрашнюю учебу никто не отменял. Таким образом, можно сделать вывод, что становление современной оборотнической магии произошло немногим больше сотни лет назад. И с чем это связано, сказать сложно. Существует множество теорий, с которыми мы ознакомимся на следующем занятии. А сейчас попрошу остаться следующих студентов. Иниевую, Небесного и Кучевого. Мне нужны ваши подписи на аттестации. Магистр Медный закончил лекцию и вернулся за свой стол. А я быстро покидала вещи в сумку. Сейчас распишусь и побегу домой, чтобы не встречаться с Георгом. Я выяснила его расписание, и теперь с некоторых пар уносилась почти мгновенно, чтобы ненароком не встретиться. Дэн, сидевший со мной, наклонился и прошептал. «Кстати, Клей отпустили домой. Ты его не видела?» Разговоров о Клее я старалась избегать. Совесть мучила. И злость на него. «Все же, не примени он дар погонщика, я бы просто повеселилась, пугая его, и на этом все бы кончилось. Самоуверенный идиот, он доставил мне пару неприятных минут». «Будешь яблоко?» — вздохнул Дэн. Похоже, он просто пытался сгладить неловкость. Потом на нас шикнул магистр, и, к счастью, разговоры пришлось отложить. Занятие по культуре речи было на редкость скучное и, похоже, необязательное, потому что первые полчаса мы просто ждали преподавательницу, которая не особо и торопилась. Потом делали какие-то письменные упражнения и не могли дождаться, когда прозвенит звонок. Аудитория была из тех, где на стене не висели часы, и ожидание тянулось целую вечность. Выйдя на улицу, я жадно глотнула свежий осенний воздух. Летняя жара уже ушла, уступив место еще не холодам, но уже и не теплым денечкам. Я ходила в плаще, иные и в теплых дубленых куртках. Сероглазый, к слову, давно переоделся в добротную куртку из драконьей кожи. И еще до того, как мы подрались, намекал, что для некоторых драконов стать курткой уже честь. Совершенно не кстати вспомнилось это обстоятельство. Дэн опять напомнил про Клея. Когда я подходила к дому, небо приобрело цвет моего настроения Стало таким же серым и унылым Вдобавок ко всему начался дождь Но внутри вкусно пахло Госпожа домашняя готовила ужин Я сразу же поднялась наверх, дабы не отвечать на вопросы Как дела, Вил, Как прошел день? И что нового в академии? Последний особенно любил спрашивать Найк Он так и не расстался с мечтой стать студентом «Как всегда, когда выдается неудачный день, ключ, ты никак не хотел влезать в замочную скважину, то не хотел там поворачиваться». Я сквозь зубы ругалась и отчаянно мечтала, как следует пнуть дверь. «Наверное, на этом все и закончилось бы, если бы не...» «Леди Дракон, приятно снова тебя видеть!» Тот же ленивый, чуть насмешливый голос. «Клей!» — я тяжело вздохнула. «Тебя выписали, поздравляю!» «Да, вот, наслаждаюсь свободой. Помочь?» Он, не спрашивая разрешения, отстранил меня и легко повернул ключ. Толкнул дверь, пропустив меня вперед, и вошел сам. «Спасибо за помощь, но я устала. За ужином пообщаемся». Это я тактично ему намекнула, что пора уйти. Но, увы. «Расслабься, инивая. Я пришел поговорить». «Мы уже поговорили. В следующий раз у лекарей, наверное, окажемся оба. Клей, давай сведем к минимуму риски, а?» Но Сероглазый проигнорировал все сказанное мной. «Я тут слышал, у тебя проблемы». «Что?» Я так и застыла, наполовину сняв плащ. «Найк, зараза!» А сама я чем думала? Нашла, к кому за помощью обращаться. К брату лучшего друга Клея. «И что? Это была информация не для тебя». Парень прошелся по комнате и по-хозяйски уселся на кровать. «В общем, я готов тебе помочь с любой проблемой. И если надо, выступить в роли бдящего охранника». «Хорошо, хоть не спящего», — хмыкнула я. Клей не смутился. «Взамен прошу одно небольшое одолжение и доступ к телу. Вообще-то охранять меня надо от тебя. Я буду бить себя по рукам, мучиться угрызениями совести и прилюдно себя ругать». Очень смешная шутка. Может, я бы посмеялась, если бы не была так зла на трепливого Найка и на Клея, которого жизнь ничему не учит. Только что выписался от лекарей, шрам на груди еще не зажил, а опять лезет в самое пекло и выводит меня из себя. Гад! Одно слово. Откажусь, пожалуй, но спасибо за предложение. А теперь сделай одолжение. Выйди! Плэй поднялся, но уходить и не думал. Напротив, посерьезнел и уже нормальным голосом, без всякой ленивой ехидцы, сказал. «Брось, я без дураков. Будем считать, я тебе должен. Все же применить дар хуже, нежели боднуть рогом. А помочь я могу. Сама видела, как с тем парнем быстро разобрались. Рассказывай». А ведь и правда. Мне вспомнилось, как Клей и Дэн резво успокоили юмориста в раздевалке. Больше ни он, ни кто-то из его дружков ко мне не подходили. И вообще он забрал документы. Но ставить Клея и Дэна против Георга — не слишком ли серьезный он для них противник? И удастся ли мне, привлекая парней к борьбе против герцога Снежного, остаться в стороне от них? Против дена то я ничего особенного и не имею, а вот Клей, по всему выходит, нам противопоказано оставаться вместе в одном помещении. Ах, да, еще же одолжение. Чего так хочет от меня Клей? Удастся ли угадать? Напоминаю, что мой отец законник, хмыкнул Клей, а ты дракон. Папа очень впечатлился твоим представлением у нас дома. И если я попрошу, он отсудит для тебя хоть половину Академии. А вот это уже было интересно. Я и не вспомнила про господина Сероглазова, ведь наш с Георгом случай в его компетенции. «И что ты хочешь взамен?» Этот вопрос следовало выяснить с особой тщательностью. «Ничего особенного». Клэй расплылся в улыбке. «У меня день рождения через месяц. Я устраиваю здесь вечеринку. От тебя требуются две вещи. Присутствие на ней в каком-нибудь красивом платье и отсутствие претензий по поводу громкой музыки, шума и постороннего народа. «Ну, выполнимо. Просто прийти, — уточнила я, прищурившись, — поздравить тебя, немного поболтать с народом, и я свободна? А, ну еще не спускаться вниз и не кричать, что вы мешаете мне спать?» «Прийти человеком, — уточнил Клей, — а не влететь в окно. Идет?» И протянул руку для скрепления договора. «Идет!» Я решилась буквально за секунду. Чувствовала, что пожалею, но возможность разобраться с Георгом силами закона была так притягательна, что я не смогла удержаться. Клэй хмыкнул и протянул руки к... в общем, к той части моего тела, где располагалась грудь. «Руки убери!» — я отскочила. «Что они там вообще забыли?» «Проводят инвентаризацию. Все охраняемое имущество должно быть учтено». «А обмерено и проверено на предмет повреждений». «Да! И какой же у них инвентарный номер? Грудь один и грудь два? Пошел вон!» «Так и знала, что с сероглазом каши не сваришь. Идиот! Это диагноз пожизненный, и никакое воспитание это не исправит». «Ладно!» – он поднял руки, показывая, что не желает ссориться. «Я просто шучу! Все, больше не буду! Рассказывай!» «Я налила чаю на двоих. В конце концов, я действительно нравлюсь его отцу. И соблазн воспользоваться этой симпатией очень велик. Да и Клей мне должен. Он гораздо больше меня обижал, нежели я его. Пусть компенсирует ущерб. Хорошо, что он не знает, как важно для меня избавиться от этой проблемы. Подвох в его просьбе явно где-то есть. Но все же вечеринка — это всего лишь вечеринка. И там Клей не сможет ничего мне сделать». «В общем, его зовут Георг, и якобы он мой дядя». «Якобы?» — не понял Клей. «Вот демоны, как еще рассказать-то, чтобы не выдать о лжи о родителях? Опекун. Мне завещали наследство. Очень большое. И его назначили опекуном. Распорядителем», — уточнил он. «Не знаю, как это здесь называется. Не суть. В общем, эти деньги мне не нужны. Мне...» «Дала мама, но он упорно считает, что может контролировать все мои расходы и не верит, что я не брала этих денег». Говорила и сама поражалась бреду, который несу. Не было у меня родителей, которые давали мне деньги. А дядя действительно был опекуном. Да и не дядя вовсе, а отчим. «Ты мне вот что скажи, когда я закончила, спросил Клей. Он по закону твой опекун или все-таки родители?» «У мамы...» «У мамы нет прав на меня», — я придумывала буквально на ходу. «То есть она дала мне деньги, но формально всем распоряжается Георг. По закону, то есть. Деньгами моими расходами. До тех пор, пока мне не исполнится 21». Воцарилась тишина. Клэ обдумывал услышанное. Собственно, как и я. Разница лишь в том, что он размышлял о том, что делать, а я — «Не прокололось ли где во вранье?» «И почему мне так важно не рассказывать правду?» «Это вопрос риторический». «Понял, кажется, придумал. Знаешь, мне надо спросить у отца. Но в принципе...» хм, «В общем, будь завтра в обед в столовой». «Он ведь преподавать приехал? На обед ходит?» «Не видела». «Сделаем, чтоб пришел. Ты, главное, будь там. Стой, слушай и молчи. Утрется». Клей выглядел довольным собой, даже слишком, и мне вдруг стало страшно, чем его план обернется для меня. Не взбесится ли Георг еще больше? Одни вопросы, а ответов будто и не предполагается. Когда Клей ушел, я взглянула на себя в зеркало, уставшая, с растрепанными и порядком отросшими волосами. Все руки измазаны чернилами, даже на носу красуется небольшая черная точка. Никакой краски на лице, даже ресницы не подкрашены. Красотка, лучше и не сказать. Для Клея всего лишь цель, которая не пала ниц при первом же знакомстве. И помощь мне, я более чем уверена, всего лишь шаг к достижению этой цели. Для некоторых парней это спорт. И плевать, главное отвязаться от Георга. В сравнении с ним меркнет и опасность стать очередной подружкой на пару дней и даже вылететь из академии. К слову о последнем. Я улеглась на кровать, решив лишь на минутку закрыть глаза. А почему бы и нет, проговорила я, чтобы самой обрести уверенность. В столовой в обед было людно, как и всегда, впрочем. Я немного нервничала, но Клей утром через Дена велел передать, что его отец нашел способ решить мою проблему, и мне просто нужно быть в назначенное время в назначенном месте. Всю первую пару я вместо того, чтобы слушать Медного, размышляла о том, что же такого придумал отец Клея. И для чего я нужна в столовой? Давать показания? Говорить с Георгом? И так усердствовала, что разболелась голова. И вскоре я уже не могла думать ни о чем, кроме постели и мятного чая. Но в назначенный час, даже на пару минут раньше, была в нужном месте. притал руки в карманах, чтобы не выдать дрожи. «О, привет!» Клей подошел со спины и по-хозяйски приобнял меня за плечи. «Как настроение?» «Ближе к делу», — буркнула я. «Улыбайся! Будь радостнее!» «Зачем еще?» Последовал туманный ответ. «Увидишь! Пошли!» Клэй потянул меня туда, где сидел Георг. Инстинктивно я начала сопротивляться, но ведь он знал, что делал, или нет. До глупости его отец наверняка что-то придумал. Почему Клэй ничего мне не сказал? Ни как себя вести, ни что говорить, я ведь могу все испортить. Герцог Снежный громко объявил Клэй, и Георг поднял голову. «Слушаю вас». Когда хотел, он мог быть исключительно вежливым и приятным. Меня зовут Клейсероглазы. Мне стало известно, что вы опекун Вил. Это так? Все верно, юноша. Вот теперь в голосе Георга промелькнула насмешка. И вы собираетесь забрать Вил в свой дом? Да, она не должна жить одна в какой-то захудалой гостинице. Меня покоробило такое пренебрежительное отношение к пансиону. «Как будто замок на плато принадлежал ему!» «Да у Снежного ничего нет, и даже эта фамилия моя, как и замок, деньги, титул!» «Что ж, это невозможно. Мы хотим вас уведомить, что Вил не может жить с вами. Да, и что ее наследство должно быть заморожено до определенного срока. Вы больше не можете им распоряжаться». Георг начал меняться в лице. «Я, впрочем, тоже, что он несет!» На основании закона о гражданах Лесного под номером 37, части 2, пункта 3, который гласит, что девушка или юноша, не достигшие возраста денежной самостоятельности, обязаны иметь опекуна, назначенного родителями или властью, или же контролироваться иными способами, предусмотренными приложением к закону. И что же за способ контролирует Вил? Снежный спрашивал вежливо, но мне очень хорошо была знакома ярость, клокотавшая в его душе. Его бесил Клей. Бесило то, что кто-то посмел перейти ему дорогу. А вот самого Клея это мало волновало. Деньги Вил должны быть заморожены до следующего лета. Когда она выйдет замуж, ее опекуном станет муж. А пока что ее совершеннолетний жених несет полную ответственность за проживание, учебу и работу. Это предусмотрено частью пятой, которая называется «Порядок записи актов гражданского состояния оборотней и людей». Георг что-то хотел добавить, но Клей ему не дал. Иными словами, Вил, моя невеста, и живет она со мной. Приятного аппетита! Обратно меня пришлось уводить силой, потому что больше снежного в столовой обалдела лишь я.